Сверл В своем кабинете святая святых Дридноута Сверл с недоумением смотрел на экраны. Корабль находился на низкой геостационарной орбите, прямо над Панцирь-Сити. Неожиданное экранирование города выглядело странным. Щит изгибался, а любая наука утверждала, что при подобных искажениях поверхности потери энергии перевешивают всякую эффективность. Не наблюдалось и стационарных проекторов силового поля, которые взяли бы на себя кинетическую нагрузку. Не видел сверл ни теплопоглощающих устройств, ни преобразователей энергии для трансформации и отвода этой нагрузки. Сперва защиту питал термоядерный реактор розы, но его явно не хватило бы на то, чтобы вот так просто остановить цунами, а тем паче поглотить взрывы ПЗУ и лазерные лучи, Но эта работа Пенни Рояла, а его технологические секреты лежат за пределами научных достижений Продоров И за пределами умений государственных ей тоже, если, конечно, те ничего не скрывают Снова проверив данные, Сверл попытался вычислить, что было сделано и как именно Пенни Роял каким-то образом привязал щит к реальному пространству и использовал некий энтропийный эффект, чтобы качать из него энергию. Температура там внизу и впереди щита и за ним резко упала в зоне почти 20 миль, причем первые несколько миль она опустилась много ниже точки замерзания воды, далее постепенно повышаясь до текущей. Энергия взрыва первого ПЗУ Цворна распределилась, вновь подняв температуру. Но потом активизировался некий упространственный эффект, отведя основную часть этой энергии в подпространство, после чего Пенни-Роял постепенно расширил и укрепил щит. Сейчас он полностью окутывает пансер сити Видимая часть щита кажется куполом, но в целом силовое поле представляет собой сферу, поскольку уходит и под землю. «Потрясающе! И страшно!» Как мог сверл даже думать о том, чтобы отомстить существу способному на такое. Однако сейчас он еще сильнее жаждал встречи с Ией, встречи иного рода, дарующие решения, оправдания, что-нибудь. он больше не думал ни о бегстве от черного ии, ни о нападении на него. Загадка однако, Ии был источником, центром, местом, где сверл, Должен находиться и еще Почему Пенни-Роял защитил город? Через секунду Сверл нашел ответ И тут же усомнился Не сыграла ли с ним шутку Продорское высокомерие Потому что ответ этот был Из-за меня Без него на этой планете Не существовало бы анклава Продоров Без него и его трансформации Причина которой Пенни-Роял Пацирь сити с его смешанным населением вообще не возник бы ни один нормальный продор не допустил бы ничего подобного только он сверл сплав продора человека и ожидание катастрофы висело над городом даже без появления пенни рояла и реакции сверла на это событие остальные продоры все равно в какой-то момент восстали бы против него и в разгоревшейся битве Люди были бы уничтожены. Пенни-Роял, очевидно, взял на себя ответственность и явился сюда, чтобы предотвратить беду, а по существу расхлебывать то, что сам заварил. Но что дальше? Кто следующий на повестке дня черного И? Сверл неожиданно понял, что изучает данные и размышляет об их значении уже очень долго. Теперь его сородичи-продоры упрямо пытались пробить щит, от каждого удара становящийся лишь прочнее. Никогда у них не получалось быстро приспособиться к чему-то новому и иному, так что пришла пора действовать. Сейчас, когда купол защитил город, у остальных ненависть к человечеству пересилила здравый смысл, и пока они отвлечены, сверл позволит себе быть жестоким. Он отомстит за нападение на него и за смерти там, внизу. Пускай у и прочих не получилось уничтожить все население планеты, но по подсчетам Сверла сотни людей все же лишились жизней. Те, кто обитал вне города, просто исчезли, а те, кто не стал дожидаться автоматического транспорта и бежал на своих двоих, стали жертвами собственного инстинкта самосохранения. «Всем стрелкам!» — объявил он, снова беря под контроль два лучевика. «Одиночный огонь! По истребителям!» Выбранные цели тотчас размножились на экранах, и дети ответили отцу капитану по уставу. «Мы повинуемся!» И когда секунду спустя началась стрельба, Сверл ощутил отеческую гордость. Корабль гудел в унисон с рельсотронами выпускающими снаряды, которые летели почти так же быстро, как лучи, выпущенные из лазерных пушек. Первый удар пришелся по кораблю «Скута». Три снаряда из рельса «Трона» врезались в судно один за другим, и первые два просто испарились, столкнувшись с экзотическим сплавом брони. Но сила удара бросила корабль вниз, почти к самому океану, а «Бог», вдавился так что едва ли кому то внутри удалось выжить третий снаряд пробил оболочку насквозь и канул в волны корабль скута с отказавшими двигателями скользнул в сторону и новые снаряды полетели в два других истребителя, но взорвались натолкнувшись на защитные силовые поля в последний момент продоры увидели опасность после толчков Оба корабля, сверкающие как звезды, резко снизились, их словно вдавливало обратно в океан. Волны вокруг кипели, это бортовые преобразователи энергии превращали силу ударов в тепловые импульсы и рассеянный свет. «Значит, вы подготовились», — подумал Сверл, аскут похоже, действительно впал в маразм, как я и предполагал». Горящие останки истребителя «Скута» вспахали воду около берега и врезались в сушу. И пока пляж в ста милях к югу от «Панцирь-Сити» осыпали падающие обломки, экраны и контроллеры известили капитана об опасности. «Луна? Они что, разместили там оружие? Каким образом?» Три рельсотронных снаряда попали в его корабль прежде, чем сверлу. Удалось поставить силовое поле. Отец-капитан пошатнулся. колешни его выбила из отверстий на пульте. Некоторые экраны замигали, потом автоматически переключились на другие изображения. Сверл увидел, как броню его корабля пробивает оторвавшийся горящий генератор силового поля. Увидел отсеки в огне. Увидел, как один из его детей выпадает сквозь дыру в оболочке в Вакуум. За самоуверенность всегда приходится расплачиваться. Осмотрев кабинет и убедившись, что ничего здесь не повреждено и не сорвалось с места, он заставил себя вернуться к пультам. Сверл знал, что по крайней мере двое из его оставшихся бесценных детей погибли. Однако остальные действовали точно, как во время учений, и быстро сосредоточились на новой опасности. С неровной глыбы, только что идентифицированной как Луна, слетел камуфляж, изображающий каменистую поверхность. Под ним обнаружились два ведущих непрерывную стрельбу с на основе железа, сделанными, по-видимому, из самой Луны рельсотрона. Всю энергию дредноута поглощались защитные поля, конверторы трудились без устали, преобразуя удары в тепло. Запасы воды распались на водород и кислород, а пары перешли в плазменное состояние, то есть воды они лишились вовсе. Если бы только сверл мог воспользоваться технологиями паннирояла, отправлять энергию в пространство, а потом выкачивать ее обратно, подпитывая защитные поля. Тем временем внизу на планете два оставшихся истребителя снова выходили из океана на термоядерной и антигравитационной тяге. Ускорение наверняка убило всех неподготовленных особей на борту. Всего секунду Сверл размышлял о том, что два истребителя не ровнят дредноуту. С кораблем скута покончено, и преимущество должно быть у Сверла. Но он знал, что это не так. Сворны и другие поступили хитро, расположив на Луне рельсотроны. Сверл чувствовал себя припертым к стене, он не мог даже запустить двигатель, потому что тогда энергии не хватило бы щитам. В лучшем случае, у него есть время, пока два истребителя поднимаются, после чего второй обстрел превратит его корабль в решето. Спир К космопорту и шаттлу я возвращался, погруженный в черную депрессию. Даже величественное зрелище, огромный капюшоник, мчавшийся средь зарослей флейт травы, точно взбесившийся монорельсовый поезд, не развеяло хандры, тем более что картина опять показалась мне знакомой. Рис тоже помалкивала, и мне пришло на ум, что и, возможно, такие же рабы настроения, как и мы, создание из плоти и крови. Впрочем, естественно, они могут быть любыми, они могут все, что можем мы, они могут больше нас и могут перестать быть рабами в любой момент по своему желанию. Подумав об этом, я вспомнил, что не так уж и отличаюсь от них. Запустив через форс регенерационную программу, восстанавливающую нейрохимический баланс в мозгу, я почувствовал, как депрессия отступает и ко мне возвращается естественный оптимизм. «Будем приземляться», — сказал я. Рис развернулась ко мне. Черный глаз закрыт, но разинут рот. До сего момента я не видел его открытым. Пасть ее была розовой, клыки белыми, длинный острый язык красным, с багровыми пятнами. «Внизу опасно!» — отозвалась она. Движения рта соответствовали издаваемым звукам и шипению. Вероятно, какой-то внутренний конфликт заставил дрона пренебречь внешним видом. Хотя, возможно, такое телесное сопровождение речи свидетельствовало об обратном. Возможно, внешним видом рис пренебрегало раньше. Я только что подключился к маячковой сети капюшонников, так что знаю, где каждый из них. «Находится в данный момент. Там, где мы сядем, не окажется ни одного!» — ответил я. «Нам надо поговорить!» Пускай депрессия развеялась, но причины, вызвавшие ее, никуда не делись. И вместо того, чтобы постоянно мысленно переживать их, мне хотелось обсудить дела с кем-нибудь. И именно здесь слишком много времени я провел на борту копья и теперь не испытывал желания возвращаться. Я повел машину вниз, целясь на большой плоский камень на холме, расположенном в развилке похожего на большую рогатку канала с мутной водой. «Наверное, нужно побыстрее отправляться на погост», — предположила Рис. «Если не двинемся сейчас, можем упустить пенни рояла. Погост велик, а Пенни-Роял продолжит существовать. Даже если мы не найдем его там, ответил я и одернул руку от пульта управления, вдруг отказавшейся повиноваться машины. Вместо того, чтобы опуститься на камень, она скользнула в сторону и приземлилась прямо на склон, примяв невысокую поросль флей травы. «Пенустрицы», — пробормотал Рис. Не получив более подробных объяснений маневра, я запросил компьютер машины и принял автоматическое сообщение отцу Бразума Амистада. Как выяснилось, к приземлениям на камни тут относились с неодобрением, поскольку опустившаяся машина могла раздавить множество обитающих на них пенустриц, находящихся под охраной. В ответ на новый запрос мне сообщили и причину данной заботы. В пенустрицах содержался большой объем, Генетически закодированной информации эшетеров В сущности, они принадлежали единственному разумному эшетеру Жившему на этой планете Существу, именовавшему себя ткачом Государство не хотело раздражать автохтона Даже неумышленным уничтожением части его базы данных Я надел респиратор и вышел из машины Под подошвами громко хрустели стебли. Рис с шуршанием следовало за мной. Вся поверхность камня была усеяна этакими полупрозрачными перевернутыми блюдечками около дюйма в диаметре. Внутри защитных куполов смутно различалось шевеление мягкотелых моллюсков. — Я не знаю, кто я, — произнес я. Приподнявшаяся рядом рис откликнулась. «Я тоже!» Я обернулся на змею дракона. «Ты тоже не знаешь, кто ты? Или тоже не знаешь, кто я?» «И то, и другое!»